Глава двадцать вторая Все получилось совсем не так, как надеялся Марис. Известие о том, что Виктор жив, вовсе не успокоило Есмину. Наоборот. Новость о том, что он в хайфе и общается с Марисом, выбила ее из равновесия. Возвращаясь домой с рынка, она боялась обнаружить в своей кухне Виктора, потому что Марис не смог ему отказать. Ее приводило в ярость мысль, что именно Марис позволил Виктору вернуться в ее жизнь. но виду она не подавала. Вместо этого часами бродила по городу, лишь бы не возвращаться домой. Однажды в своих бесцельных скитаниях Есмина шла вдоль гавани, наблюдая за приближающимся кораблем. Он был белым и отличался от других кораблей, потому что люди, стоявшие на палубе и смотревшие на город, едва возвышались над перилами. Это были дети. Когда линии полетели на причал, И корабль медленно пришвартовался. Внимание Ясмина привлекла девочка с черными волосами, которая не махала руками, а просто удивлялась, будто не понимая, где она находится. Есмина попыталась представить себе, откуда прибыла эта девочка, и вдруг увидела себя. Это было, наверное, ее самое раннее воспоминание, и скорее даже не воспоминание, а ощущение, пронзительное, похожее на сон. Длинный холодный коридор детского дома в Карфагене Другие дети вокруг и семья, входящая в дверь. Отец, мать, сын. Она инстинктивно поняла, что это семья, хотя у нее самой никогда семьи не было. Отец, перекинув через руку зимнее пальто, беседовал с монахом. Мать в мехах. И сын, которому едва исполнилось семь лет, в большой кепке, коричневых ботинках и со взглядом, в котором читалось превосходство. Он был здесь самым старшим, и у него имелись родители. Хорошие родители. Казалось, ему разрешили выбрать себе братика или сестренку, потому что он указал на мальчика рядом с Есминой, но отец одернул его и указал на нее Есмину, и сказал слово, которое все изменило. Эбрея, сказал он, — «еврейка, как и мы». Одно единственное слово, которое отличало ее от всех остальных детей. Волшебное слово, как ей тогда показалось, способное подарить ей новую жизнь. В этот момент она родилась, не часом раньше. И, несмотря на все, что случилось потом, она всегда будет благодарна, что среди всех детей они выбрали именно ее. Мужчина с пальто через руку, его жена в мехах и мальчик с превосходством во взоре. Виктор. Ясмина прошла вдоль ограждения, чтобы посмотреть, как дети спускаются по трапу. Их сопровождали женщины, а на набережной встречали медсёстры. Они повели детей к старому автобусу, который подъехал к воротам, был пропущен охранниками и затем свернул на дорогу на север. Когда он проезжал мимо Ясмины, она пыталась отыскать среди детей у окон ту черную кудрявую девочку. «Куда везут этих детей?» — спросила она охранников у ворот. «В Шар-Ха-Алия». Ясмина пешком пошла следом. Первый раз с момента приезда она покинула город. А когда вернулась, то знала, для чего судьба привела ее в Хайфу. Уже стемнело, когда Марис увидел ее. Воздух был душным и влажным, поэтому многие соседи еще сидели на стульях у дверей домов. Жоэль играл с другими детьми, и, вернувшийся со стройки, Марис удивленно спросил ее, где мама. Он расспрашивал соседей и искал ясмин в квартире, А потом приготовил яичницу с помидорами и накрыл стол на троих, стараясь унять беспокойство. Наконец, в дверях появилась Ясмина. «Где ты была?» — спросил он, но она лишь коротко поздоровалась и ушла мыть руки. Только когда они втроем уже сидели за столом, Ясмина объявила, «У меня новая работа». «Где?» «В шар-а-Алия». У Мариса кусок застрял в горле. «Но начинаю завтра». «Что это такое?» — спросила Жуэль. «Это не лучшее место для тебя», — сказал Марис. «Ах, и кто же это решил?» «Тот, кто знает». «Ну да». «Ясмина, они привозят людей из стран, где нет современных стандартов гигиены. Они приносят с собой всевозможные болезни. Вот почему им нужно больше медсестер». Ясмину налила воды в стакан Жоэль, не глядя на Мариса. Мы ведь уже прошли все это. Лагеря, колючая проволока. Наконец-то у нас все в порядке, не так ли? Ничего еще не закончилось, Мариса. Она посмотрела прямо ему в глаза и, заметив в них вопрос, сказала уже мягче. «Дело не во мне. Это касается моего народа». Она сказала «моего, а не нашего». Марис взглянул на Жуэль. Резкий тон родителей испугал ее. «Все закончилось, Есмина. Мы пережили две войны. Теперь у нас есть право на нормальную жизнь. Что такое нормальная жизнь?» Она спрашивала серьезно, хотя тон провоцировал. Но Ясмина и в самом деле потеряла представление о том, что такое нормальная жизнь. «У нас не было нормальной жизни две тысячи лет!» Ты никогда не поймешь, что значит родиться евреем. Мама, почему папа этого не поймет? Молчи. Иди, чисть зубы. Уже поздно. Замечание Ясмина задело Мариса. Возможно, ей именно этого и хотелось. Жоэль осталась сидеть. А что это значит? — спросила она. Это значит, что мы никогда больше не позволим другим нам указывать. Это было адресовано Марису. Есмина взяла тарелку Жоэль и отнесла в раковину. «А теперь в ванную!» «Я тоже не позволяю никому мне указывать!» Марис не мог сдержать улыбки. Жоэль заметила ее, истолковав улыбку, как разрешение остаться. «Значит, ляжешь спать с нечищенными зубами! Марш!» Жуэль посмотрела на отца, и Марис протянул ей руку. «Пойдем, почистим зубы!» Она послушалась и пошла с ним в ванную. Из кухни доносился громкий стук тарелок, которые мыла Есмина. Мы останемся жить здесь, правда, папа? Спросила Жуэль. Да, моя дорогая. Мы никогда не вернемся обратно. Обещаю. На следующее утро, в 6:30, Есмина села в автобус, который шел по улице яффа за город. Остановился автобус посреди пустыря. И Ясмина вышла вместе с чиновниками, врачами и медсестрами, которые работали в утреннюю смену. Из ворот лагеря выехал пустой грузовик, а перед бараками на чемоданах лежали иммигранты, прибывшие ночью. Лагерь работал круглосуточно. Есмина предъявила удостоверение и направилась в больничный барак. Через полчаса на ней была новая форма. Блузка цвета хаки с короткими рукавами, галстук и юбка до колен. Твердость. сказал доктор Мейер, который вводил ее в курс дела. Это единственный язык, который они понимают. Никакой жалости, иначе они сядут вам на шею. Здесь каждый норовит получить лишнюю порцию колбасы. Они должны с самого начала уяснить, что здесь все равны. На самом деле, люди, стоявшие в очередях перед бараками, были какими угодно, только неравными и не одинаковыми. Одни в костюмах и жилетках, другие в кафтане и феске. Третьи в грязных штанах и майке. И относились к ним тоже по-разному. Есмина быстро поняла, что неписанная иерархия происхождения распространится и на нее, если она признается, что не коренная итальянка, а одна из этих. Доктор Мейер выбрал ее, потому что она говорила по-арабски, и он знал, что она жила в Тунисе. Но при этом она была европейкой, и это было существенным различием. Различием между культурными людьми, и дикарями, то есть между теми, ради кого это государство было основано, и теми, о ком вспомнили, когда выяснилось, что евреев из Европы недостаточно. Ясмин объяснила, что тунисский-арабский она выучила, но родной язык у нее итальянский. Доктора Мейера не волновали эти тонкости. Его не интересовало, что иракцы, чей диалект был похож на палестинский, едва понимали Ясмину. Доктор Мейер различал иммигрантов по заболеваниям «сифилис Марокко» Дерматофития, Йемен, конъюнктивит – отовсюду. Здоровых полагалось выпустить в новую жизнь как можно скорее. Больные должны оставаться в карантине как можно меньше, чтобы освободить место для следующих. «Лучше бы вообще не пускали в страну инвалидов и идиотов», – ругался он. «Израиль не может переделать каждого сумасшедшего еврея диаспоры в израильтянина». Каждый новоприбывший должен был сдать в регистрационную контору свою синюю иммиграционную карточку из еврейского агентства. Его данные переносились на белую карточку, которая вручалась ему вместе с тремя талонами на питание. Затем его отправляли на склад, где белую карточку отбирали и вручали два грязных одеяла, простыню и вонючий кусок мыла. Тем временем таможенники проверяли багаж. В больничном бараке всех раздевали и обрабатывали порошком ДДТ от вшей. Затем наступал черед врачей. Визуальный осмотр на наличие глазных, кожных и внутренних заболеваний анализ крови на венерические заболевания и рентген на заболевания легких. Тысячи человек в день. Те, кому не повезло, месяцами лежали в карантинных бараках. А кому повезло, выходили через три дня и искали себе жилье. Большинство ашкиназов шли в города, в то время как Мизрахим селились в заброшенных арабских деревнях. Вопреки тому, что думал Марис, Есмина пришла в лагерь не для того, чтобы вернуться в мир, который они оставили. Наоборот, Есмина знала, что не должна смотреть назад. Какой-то частью своей души она поняла, что приехать на родину — это не состояние, а утопия на несколько поколений. Родина — это не свить гнездышко, а скорее стать активной частью коллектива, который именно сейчас и создает свой дом. Сидеть без дела — это означало задумываться, размышлять, сомневаться, Эсмина вспоминала развилки своей жизни и неизменно приходила к одной точке, которая все изменила. Ночь с Виктором в хлеву фермера, который прятал их от нацистов. Гроза и их тела, согревающие друг друга. Как с Виктором спала его маска и открылась внезапная неуверенность в себе. Ее желание защитить его и ее желание обладать им. Но если бы она сожалела о той ночи, то получалось бы, будто она ставит под сомнение Жоэль. А это было невозможно. Поэтому для Ясмины было только одно направление – вперед. И в этом беспокойном движении она совпадала с ее страной. Пока она была частью коллективного освобождения, у нее было свое место в жизни. Тикун Алам – исцеление мира. Именно в этом лагере можно было воплотить в жизнь этот идеал. Здесь весь мир шел к ней с его потной вонью, с грибковыми болезнями и воспаленными глазами ребенка, чьи родители не знали ни слова на иврите. Есть четыре типа людей: одни понимают мир через числа, другие через слова, третьи через образы, как Марис, и последние через чувства. Такой была Есмина. В глазах людей, прибывших в Шарха Алия, Она читала знакомые чувства. Здесь она осознала, что не одинока со своей потерянной душой, которую никому не могла открыть. И странным образом перестала этого стыдиться. Теперь она была в безопасности, на другой стороне. Она была гражданином страны, в форме. Теперь она не принимала милостыню, но сама отдавала, чувствуя внутри себя, огромную силу. Через некоторое время она вступила в Мапай, рабочую партию бен которая обклеила плакатами весь лагерь и устроила там вербовочный пункт. Членство в партии означало принадлежность к коллективу. Марис заметил перемены в ней, но не сказал ни слова, хотя чаще, чем раньше, заговаривала за разных болезнях. Чем энергичнее Ясмина вливалась в новую активную жизнь, тем больше он втайне боялся остаться за границами этой ее жизни. Она участвовала в национальном пробуждении. А он жаждал стабильности. Он уже сменил кожу и теперь хотел лишь одного – провести остаток жизни в новой коже. Именно это он имел в виду, говоря, что предпочитает делать малые дела. Ему нравилось носить простой серый костюм со шляпой, относиться ко всем свежливым дружелюбием, помогать где может, не вникать ни в какие слухи и не вмешиваться ни в какие политические распри. Новые иммигранты были для него не родственниками, не чужаками, а просто путниками, чья дорога случайно пересеклась с его. Жоэль не обращала внимания на красноречивое молчание, воцарившееся между ее родителями. Она проводила лето под солнцем улицы Яффо, заключала торжественные и тайные дружеские союзы, играла с кроликом, которого соседи держали во дворе, пока однажды он не исчез, как и курица на балконе у русских. Осенью, незадолго до ее шестого дня рождения, мама сказала ей, что партия решила, что каждый ребенок, которому исполнилось пять лет, должен, нет, обязан пойти в школу. А папа починил ранец из коричневой кожи, который все это время стоял в шкафу, словно ожидая, пока Жоэль подрастет, чтобы носить его. Он был слишком велик, но папа укоротил лямки, а потом повесил ранец Жоэль на спину и поднял его вместе с Жоэль, так что она со смехом задрыгала ногами в воздухе А он пронес ее по всей квартире. Жуэль раскинула руки и смеялась, глядя на мир сверху вниз, как взрослые. Днем в пятницу, перед первым школьным днем Жуэль, по улице Яффа разносился запах помидоров, рыбы и хлеба. Люди делали последние покупки, а Жуэль играла с подружками перед парикмахерской, когда внезапно примчался военный джип. Сначала Жуэль не увидела, кто это затормозил перед ее домом. и выпрыгнул из джипа. Но когда этот мужчина с улыбкой отдал детям салют, она узнала своего дядю Виктора. «Шалом, Яэль! Невероятно, как же ты выросла!» Высокий солдат наклонился к ней и поцеловал в щеку. Остальные дети потрясенно молчали. Сбежались и другие ребята, и один из мальчиков спросил, можно ли ему сесть в джип. «Как тебя зовут?» — спросил Виктор. «Дов. Я Ави. Иди сюда». Через несколько секунд все дети забрались в джип, отдавали всем честь и пальцами расстреливали воображаемых арабов. Жоэль, которой было позволено сидеть на коленях у Виктора, покраснела от гордости. Отныне даже большие мальчики, которые дразнили ее, будут относиться к ней с уважением. У нее была протекция. «Жоэль!» — раздался с балкона пронзительный голос. «Поднимайся сейчас же!» Жоэль посмотрела вверх. Темные локоны Ясмины на фоне светящегося вечернего неба. Виктор небрежно помахал ей рукой. «Жоэль!» Виктор поднял Жоэль и поставил ее рядом с джипом. Это был момент разочарования, но пришлось слушаться маму. «Ты зайдешь к нам, дядя Виктор?» Когда Марис вскоре после захода солнца вернулся домой, за кухонным столом сидели трое — Ясмина, Жоэль. и Виктор. Горели шаббатние свечи. Есмина приготовила ужин по своему любимому рецепту из пикола Сицилии. Рыбу с лимоном. Стоило Марису всего на несколько минут задержаться, а Виктор тут как тут читает кидуш над хлебом и вином. Есмина, сидевшая с багровым лицом, прожгла Мариса взглядом. А Жуэль радостно улыбалась. Но Марис не смог улыбнуться в ответ. До сих пор в шаббат Марис всегда разламывал хлеб и обмакивал его в соль, но не произносил благословения. Ему казалось это неуместным. Его шокировало, что именно Виктор, который был еще менее религиозен, чем он сам, произносил теперь священные слова. Но Марис не подал виду, вымыл руки и сел на свое место. «Шаббат шалом, Виктор!» А потом Марис увидел «синий ранец». «Посмотри, что дядя принес мне!» — воскликнула Жуэль. Ранец был новый, красивый и подходящего размера. «Спасибо, Виктор. Но у нее уже есть». «Значит, теперь ты можешь выбирать!» — сказал Виктор Жуэль. Она взглянула на Мариса, чтобы узнать, одобрит ли он, если она выберет новый. «Разве тебе не нравится твой ранец?» — строго спросил Марис. «Конечно, нравится, но...» «Есть достаточно детей, которым он пригодится», — перебила дочь Есмена. «Завтра отвезу его в лагерь. Тот, кто имеет больше, должен делиться с теми, кто имеет меньше». Виктор пожал плечами и, извиняясь, подмигнул Жоэль. «Мол, ничего не поделаешь». Жоэль чувствовала, что ей лучше помолчать. Непонятная аура опасности окружала этого человека, и она не понимала, почему... Он был полон жизни, он делал все таким легким. Вот только почему-то ее мать становилась очень тяжелой в его присутствии. И папа ничего не мог с этим поделать. Жоэль нравился Виктор, но она поняла, что показывать это нельзя.